Уравновесившись, психическая энергия уже не растрачивается. Наоборот, она накапливается. Накапливается без границ. Сила такой сконцентрированной энергии, образованной синтезом двух сотрудничающих природ, огромна, и в любой момент такая энергия готова к мгновенному действию. Когда люди сталкиваются с человеком, достигшим равновесия, Они всегда чувствуют таинственную мощь, исходящую от него, даже если этот человек говорит обычные вещи или вообще не произносит ни одного слова. Многие, хотя и трепещут, хотя и побаиваются такого человека, но неосознанно тянутся к этому скрытому магниту. Многие испытывают даже страх перед этой странной силой, но этот страх внушается астралом или же растерянным, паникующим мозгом, который столкнулся с чем-то совершенно неизвестным ему и могущественным. Сноска. Но ведь приближение и высших существ даже у высокодуховных людей тоже вызывает в первое мгновение чувство, похожее на страх. Но этот страх ничего общего не имеет с тем, который внушает людям «темные сущности». Страх при приближении высшего существа от несоответствия вибраций. Низшие оболочки даже чистого человека и прежде всего физическое тело излучают не несоответствующие духу энергии. Даже такому человеку нужно какое-то время для гармонизации аур. А уж что тогда говорить о человеке несовершенном, загрязненном страстями? Если к нему приблизится высшая сущность в своем лучистом тонком теле, он мгновенно умрет. Конец сноски. Конечно, живя жизнью, где каждый день приходится думать о вещах, далеких от космогонии, чрезвычайно трудно уравновесить серые будни и нашу кратковременную жизнь на Земле, С утверждением учителей, что мы идем по дороге беспредельности, а земля – это лишь шаг на этом пути. Но нам трудно уравновесить эти вещи, потому что пока в нас еще маловато высшего огня. Низшие черные огни пылают вовсю, а вот светлые пока не стали законом жизни». Другими словами, наше сознание пока настолько заужено, что мы и Землю воспринимаем так, будто это наш курятник, а не живой космический корабль, существо, на спине которого мы мчимся по огненной космической дороге, у которой нет ни начала, ни конца. В процессе своей длительной эволюции наш дух должен взять от Земли всё, что только может дать ее материя осмыслить все, что взял, и отобрать все полезное для эволюции, одухотворив все низшее. Если кто-то думает, что наш дух после нашей смерти возвращается в мир духа, к себе на родину, в царство небесное, и может больше не спускаться на землю и не трудиться на ней, то это недопустимый, непростительный самообман, в который нас ввергло глубочайшее невежество, поистине дьявольская сила. Эволюция так устроена, что если уж дух пал в материю, то есть, если уж духовное зерно монада воплотилась и достигло состояния человека разумного, то лишь при одном условии дух может вернуться к себе в мир блаженств. Условие это состоит в том, что человек должен духовно преобразиться и стать огненным. Если мы помним закон аналогии, то понимаем, что только огненное существо может жить в мире огня или мире духовной материи, в мире блаженства и вечного света, который есть сама красота. Чтобы было понятнее, нам предстоит очень большая, длительная, нелегкая и восхитительная работа по самоусовершенствованию, раскрытию и огненному преобразованию центров сознания. Признаемся, что это пока мало о чем нам говорит, но именно поэтому на данной стадии сознания нам и предлагается поглубже размышлять над формулой Христа «отвергнись от себя» и строить жизнь на этом краеугольном камне всех духовных учений. Полный отрыв от всего мира лишает дух бесценной возможности приобрести новый земной опыт, но и погружение с головой в материю любой новой планеты, очарование ее возможностями и пленение страстями примагничивает дух к низу, замедляя его эволюцию. Заземление сознания пресекает его дальнейшее продвижение к тонким мирам и новым планетам. Именно это, случилось с нами, землянами. Без наличия равновесия ни в коем случае нельзя пытаться проникать в тонкий мир во время земной жизни. Без удержания равновесия проникновение сознания в тонкие сферы принесет человечеству новые психические заболевания. сноска Думаю, что так называемая виртуальная реальность, создаваемая с помощью компьютера, И еще некоторых приспособлений, к счастью, в конце цикла еще очень несовершенных, будет приводить самонадеянных людей, еще не овладевших собственным внутренним миром, не удержать равновесие между физической и нефизической реальностью, в психиатрические лечебницы. Срединный путь, путь равновесия, необходим не только для более счастливой жизни на Земле. Оказавшись в тонком мире после окончания очередного отрезка земного пути, мы много раз пожалеем, что предпочитали вместо равновесия раскачиваться на астральных маятниках. И, конечно же, равновесие необходимо даже при изучении сокровенного учения. Какой бы восторг мы ни испытывали при изучении сокровенных истин, каким бы сильным ни было наше устремление к дальним мирам, Насколько бы щемящей ни казалась тоска по будущему, пока мы не закончим эволюцию на Земле, мы должны всеми силами души, устремляясь к дальним мирам, одновременно делать свою земную работу, определенную для нас кармой. Как ни была бы она проста и скромна, мы должны сделать ее с чувством высокой ответственности и в радости довести до конца, до мастерства, до совершенства». Ведь и яблоко, по каким-то причинам недозревшее на материнской ветке, всегда падает вниз и называется падалицей. Птицы, говорят мудрые, летает в небе, но силы для полета берет все же на земных полях, поедая зерна, или ныряет с небес в воду, чтобы поймать рыбу и снова взмыть. Поэтому, если забыли, напомним себе, что если кто-то, устремляется в мир Духа и совершенно предает забвению все земное, а другой устремляется ко всему земному, напрочь отвергая духовное, то и тот, и другой достойны одинакового порицания. Так говорят учителя человечества. Человечество начинает новую эпоху. И новая раса постепенно будет учиться уравновешивать явное и тайное, чтобы внутреннее и внешнее соответствовали бы друг другу по своей красоте. Придется признать одинаково ценными земные дела и надземные. Осознав единство мира и трех времен, мы в конце концов постепенно научимся в настоящем достигать равновесия между прошлым и будущим. Постепенно человек будет превращаться из раба кармы в ее владыку. Человек будущего будет вырабатывать сознание, в котором сольются в единое сей мир и мир не сей. Сознание человека, говорит учитель, есть место встречи всех миров, расширение и развитие предыдущего. Расширим предыдущую беседу. Учителя говорят, что надо научиться приноравливать малое, к великому, и тогда многое станет понятнее. Всматриваясь в себя и приходя к мысли, что для нашего счастья действительно необходимо достижение равновесия в мыслях и чувствах, можно расширить представление о равновесии, начиная от сохранения здоровья до необходимости равновесия двух начал бытия в макрокосмосе. Сноска. Здоровье человека зависит от многих факторов, но в любом случае причиной нездоровья является нарушенное равновесие в организме. Устанавливает равновесие психическая энергия, которая проникает во все ткани организма. Если в организме равновесие, можно говорить, что человек совершенно здоров. При заболевании психическая энергия отливает от определенного центра и ослабляет работу жизненно важных желез – Тогда психическая энергия устремляется к тем центрам, которые могут поддержать своим огнем истощенный центр и восстановить нарушенное равновесие. Чем слабее приток психической энергии, тем труднее выздоровление, то есть восстановление равновесия. Именно отлив психической энергии становится причиной всех заболеваний и прежде всего злокачественных опухолей. Поэтому расходовать эту энергию следует осмотрительно и не расточать ее по прихоти астрала, а именно это характерно для человечества темной эпохи. И, конечно же, надо уметь накапливать ее, повышая самоконтроль за мыслями, устремляясь к равновесию духовного и материального. Если кто-то скажет «тогда подвижники и святые не должны болеть вообще», на это можно ответить «наоборот». Эти высокодуховные люди, несмотря на огромный запас психической энергии, с которой они пришли, именно тяжко болели, болеют и уходят из жизни, как правило, раньше срока. Причина – самоотверженная отдача психической энергии сверх всякой меры во имя людей и разрежение атмосферы от человеческих ядов и черных стрел. Конец сноски. И тогда, к примеру, ни в государственном управлении, ни в нашей личной жизни мы не будем отдавать предпочтение ни мужчине, ни женщине. Мы выбросим из словарей понятие сильного и слабого пола, как свидетельство антагонизма полов и преимущество сильного пола, что, как во все времена доказывала жизнь соответствовала лишь физической силе, но вовсе не психической тем более не духовной, мы отдадим равную долю почтения, восхищения, уважения и мужчине, и женщине, подчеркнув их замечательные индивидуальные особенности и необходимость друг другу для явления единого целого. И будет совсем несложно осознать, что эти два начала жизни должны не соперничать, не унижать друг друга, не бороться друг с другом, заявляя каждое о своем преимуществе и праве на главенство. Мужчина и женщины созданы для того, чтобы дополнять друг друга и сотрудничать в гармонии. Достигнутая гармония равновесия, равноправие начал покажет человечеству какая-то необычайная творческая мощь для созидания красоты в жизни. Мужские и женские энергии будут взаимодействовать, являя собой синтез. Настанет время, когда мы поймем, что без равновесия не свершится и огненного крещения, потому что это самый тончайший процесс в космосе, а значит, самый опасный. Он не для профанов, не для самонадеянных гордецов, не для ленивых. В наступающей новой эпохи человечества начнет учиться сотрудничать с психической энергией. Мы будем учиться сознательно напрягать эту космическую мощь в нашем микрокосмосе, чтобы насыщать центры, чакры, все более высокими огнями. Это будет время сознательной, а значит ускоренной, самотрансмутации, духовного преображения организма. Тогда придется не мышцы приводить движение с помощью разных тренажеров, а приводить движение центры сознания, причем на всех планах, во всех оболочках, которые к тому же семеричны, а затем огненно преобразовывать каждый центр». Этот процесс трансмутации чакр идет одновременно с нагнетением психической энергии, и лишь уравновесие этих двух огненных сил сможет дать новое вожжение центров. Если равновесие не будет достигнуто, произойдет пожар, и мы, скорее всего, преждевременно умрем от одной из огненных болезней. Расширяя представление о равновесии как основе жизни, мы лучше поймем и сложные проблемы экологического разновесия, которые возникли по нашей вине в природе Земли. И, конечно же, если нас спросят, что может дать равновесие миру, который так давно и так тяжко страдает, мы немедленно вспомним о весах кармы, одна чаша которых сильно нагружена нашим неразумием и тяжкими грехами, а другая пока не нагружена. Противовесом наших грехов противоположной пары является соответствующее наказание, возмездие, обратный удар. Поэтому для достижения равновесия кармических весов скажет каждый, на его вторую чашу должно лечь искупление человечеством своих собственных негативных порождений. Именно это мучительное искупление и даст миру, в равновесии. Земной опыт, учат великие учителя Шамбалы, имеет надземное значение. Миры, объединяясь с сознанием человека, должны сотрудничать. Человеческое сознание, говорит Агни-йога, есть место встречи всех миров. Высшей согласованностью огни, названо Агни-йоги слияние в нашем сознании двух противоположных полюсов бытия царства сего мира и царство мира не сего. Снос. При этом, разумеется, должна быть сохранена иерархическая подчиненность. Низшее должно беспрекословно подчиняться высшему. Именно такое положение для эволюции самое благодатное и единственно законное. Конечно, одухотворение в общей массе земного человечества при неодухотворенной природе его планеты невозможно. Эти явления взаимосвязаны. СНОСКА Процесс эволюции человечества, как и все сущее, семеричен. Тремя коренными расами – первый, второй и третье человечество дух – нисходит, тремя – пятый, шестой и седьмой – восходит». Посредине четвертая раса, смешанная, она появляется, когда на планете устанавливается равновесие материи и духа. В четвертой срединной расе человек – существо наполовину материальное, наполовину духовное, но уже разумное и сознающее себя, в отличие от предшествующих рас. в начале самосознающее человечество как малосмышленное дитя. На восходящих дугах под раз больше разумных людей, а на нисходящих больше глупых и невежественных. Когда у человека есть разум и самосознание, тогда вопрос «быть или не быть» уже зависит не от окружающей природы, а от его собственной воли, его выбора. Конец сноски. После пробуждения в человеке разума, и самосознание одухотворения природы Земли уже напрямую связывается прежде всего с человеческой мыслительной деятельностью, образующей ментальную сферу планеты. Пятая раса – первая из коренных рас, находящаяся на восходящей дуге, но в своей пятой подрасе человечество еще только-только оторвалось от своего четвертого подрасового срединного духовно-материального состояния. Шестая подраса уже будет содержать гораздо больше духовного компонента. Седьмая подраса пятой будет еще более духовной, но, конечно же, самой интеллектуальной и духовной будет седьмая подраса седьмой коренной расы. Человек, завершающий эволюцию, в отличие от своего исходного состояния, духовно-бессознательного, по составу тела будет таким же бесплотно-духовным но он уже будет не неразумным и бессознательным существом, как в ту пору, когда он вступил на Землю четвертого круга. Он будет сверхразумным и сверхсознательным. Разумеется, это не предел ни для разума, ни для сознания. Земля все же пока не высшая планета Солнечной системы. Человек, дитя Земли и космоса, является вершиной Земли, Ее высшими принципами Именно через этот Срединный проводник-медиатор Через очищенные организмы людей Поступают на Землю Высшие огни Космические энергии Развивающие и планету И самого человека Именно через великих учителей И их учеников Идет на Землю Живительная энергия космоса Она же основа огней равновесия Сноска Один из великих учителей, предыдущий владыка шамбалы сейчас находится на одной из высших планет нашей Солнечной системы. Он передал через космическое пространство на Землю капсулу спасительного для людей газообразного вещества. Затем капсула, вероятно, взорвалась, и это вещество рассеялось в атмосфере Земли. Но, находясь в атмосфере, Это инопланетное вещество, увы, не было ассимилировано человечеством Старого Мира. Краткую информацию об этом мы находим в письмах Елены Рерих и дневнике Зинаиды Фоздик «Мои учителя». Конец сноски. Все подвижники, герои, высокие йоги, все высоконравственные, высокодуховные люди – это производители, а значит, и собиратели высших огней. Это земные сотрудники иерархии, даже если они и не знают этого. Они – аккумуляторы духовных энергий, их распространители и очистители пространства. Они – разрядители надвигающихся эпидемий и грозных стихийных бедствий. Но когда таких людей в человечестве очень мало, а противоположных им во много раз больше, то может произойти катастрофа. Если космические условия не успевают сложиться так, чтобы космические разумные силы подоспели прийти на помощь такой планете, то разложившийся дух большинства, ее человечества разрывает небесное тело на куски. Привести в равновесие, сделать гармоничным, согласованным, более невраждующим духовное и материальное в организме человека, значит установить... Подлинный рай на земле. Вставка, фото. Святослав Николаевич Рерих и его супруга Девика Рани у себя дома в Индии, в Татгуни, со своими советскими друзьями, супругами Харченко, с которыми их связывала почти 40-летняя дружба. Иван Михайлович Харченко с 1954 года работал в посольстве СССР в Индии. В 1962, 1966 годах и 1970-1975 годах был генконсулом СССР. Супруги Харченко принимали активное участие в организации со стороны Индии второй выставки Святослава Рериха в СССР в связи с его 70-летием. К Вере Петровне Харченко Святослав Николаевич относился с особой, нескрываемой сердечностью. На снимке внизу Мурашкина, доцент МВТУ имени Баумана, одна из трех дочерей супругов Харченко и Вера Петровна с внучкой Верочкой, дочерью Елены, в аэропорту Шереметьево провожают Святослава Николаевича после его визита в Советский Союз в 1982 году году. Индия, пригород Бангалора, Тадгуни, дом, где жил Святослав Николаевич Рырих с супругой. Набросок плана дома сделан Харченко. Обратите внимание на проходную комнату, где на узкой плетеной тахте спал Святослав Николаевич, великий гуманист, великий художник и посвященный. Пока что такая райская обитель существует лишь в том сокровенном месте, который Азия знает как Шамбала. В будущем разум будет все более преобладать человеки и станет сотрудничать с сердцем, а потому постепенно в природе Земли наступит гармония. Этот период будет самым благодатным для вожжения в человеческом организме высших огней чакр. Картина Азии. Николая Рериха. Оттуда. У человечества уходящей расы, тем более в XX веке, для возжжения высших огней благоприятных условий не было. Благоприятными они были именно для гибельного пожара в низших чакрах. Массовое огненное преображение было совершенно невозможно, особенно в городах, тем более в мегаполисах. Здесь большинство людей поджидала огненная смерть. В будущем у наиболее одухотворенных личностей возжжение высших огней будет возможно, но также не в городах, не в долинах, а лишь на высоких горных вершинах, лишь среди льдов и только под присмотром учителей Шамбалы. Агни-йога говорит, что прежде всего высшие центры – и, в частности, ясновидение, разовьют женщины новой эпохи. Эта эпоха не случайно названа эпохой женщины. Наиболее сильные духовные телескопы, как и в далекой древности, снова будут охраняться народом как национальное достояние. Когда-то жрицы-прорицательницы свято охранялись как бесценные живые сокровища. В те далекие времена истинно ясновидящие жрицы – не принимали толпы желающих заглянуть за сокровенную завесу миров и времен. Они также не выкачивали из людей деньги, как это делали загрязненные медиумы последних веков уходящей расы. Сноска. В средние века несчастных медиумов заживо сжигала по всему миру инквизиция, но зато в 20 веке наиболее предприимчивые из этой категории людей были обожаемы крайности особо характерны для человечества уходящий раз в конце двадцатого века некоторые медиумы колдуны гадалки для привлечения клиентуры использовали все средства массовой информации медиумистические бизнесмены зазывала готовы были использовать любопытство и невежество людей в полной мере телезрители урт один в тысяча году наверное хорошо запомнили навязчивое Меня зовут Теодор. Я предсказываю будущее. Я жду вас в течение 24 часов. Звоните сейчас же. Конечно, ни одна прорицательница в кавычках не выбрасывает денег на ветер, когда покупает чрезвычайно дорогое эфирное время. Она знает, что телереклама самый лучший двигатель не только для торговли товарами, Конец носки Толпы, городская суета, совершенно исключались из их жизни, ибо главным условием сохранения способности жрицы была внутренняя чистота, тишина и покой. Жрица помещалась на восьмом этаже специальной башни, и ступени в ее покое были высланы леопардовыми шкурами. Доступ сюда был строго воспрещен всем, кроме посвященных. Нарушение покоя ясновидящей приравнивалось к религиозному преступлению и каралось смертью, как за осквернение религиозной святыни. Когда говорит астрал, голос Духа не услышать. Самость никогда не позволит согласовать вибрации всех наших оболочек, в которых действует Дух. Если мы собираемся произносить речь о поднятии духовности, то мы должны знать, что нам никуда не уйти от формулы Христа и Будды о самоотречении. Вся история земного человека – это направление его на путь самоотречения. Все духовные учения говорят об одном и том же. Существует лишь один единственный способ одухотворения личности – самоотречение, самоотвержение самозабвение. Чтобы научиться самоотречению, надо познать свою двойственную природу и поднять нишу к высшей. «Отвергнись от себя и следуй за мной». Эта сдвоенная формула Христа остается главной и неизменной и при стремлении человека к тонким восприятиям. Вот почему – Никакими механическими упражнениями, никакой вегетарианской диетой нельзя достичь истинного духовного преображения. Святой Сергий Радонежский говорил, «Тот, кто услышит голос Духа своего, над бездною вознесется». Человек, вознесшийся над бездною, это победитель себя, приступивший порог бессмертия. Но голос Духа, Голос души своей можно услышать лишь в тиши микрокосмоса. Астрал не терпит тишины, но когда его эмоции, вовлекающие нас в суету и смуту, укращены и замолкли, тогда озеро нашего сознания уже не штормит. Лишь тогда, когда даже легкий ветерок не касается чистой и прозрачной глади сознания, человек может увидеть истину. В этой настороженной четкой тишине внутреннего мира можно уловить и неслышимое физическому уху долгожданные шаги учителя. Агни-йога учит созданию тишины внутри себя. Но, как и в природе, тишина внутри нашего микрокосмоса возможна лишь тогда, когда самоохрана на высоте, когда все наши ниши и «я», не бушуют, не враждуют между собой и не отказываются от водительства духа. Другими словами, когда все наши оболочки находятся в полном ладу между собой. Низшие и высшие действуют в полном согласии, в равновесии. Разумеется, низшие оболочки при этом без сопротивления, с полной готовностью подчиняются верховенству высших, материальные частицы подчиняются духовным, Рассудок и сердце в этом случае не соперничают, не борются, но находятся в братском сотрудничестве. Но ни о какой тишине, ни о какой согласованности, а значит, ни о каких восприятиях тонкого порядка, не может быть и речи, если в сознании властвует малое «я». Это «я» никогда не даст возможности согласовать вибрации всех оболочек, в которых действует дух, При господстве самости вибрируют лишь низшие оболочки, и их громкий и грубый голос не дает возможности человеку услышать тихий шепот сердца. Мы уже говорили, что человек одновременно живет в трех мирах. Его сознание может перемещаться в этих мирах. Для этого и существуют разные тела, оболочки-проводники с собственными органами чувств. Где, в какой оболочке будет сознание, там человек и будет ощущать себя. Следовательно, мы одновременно живем тремя жизнями. Одна внешняя – это жизнь в физическом теле, физической среде, видимая нам и всем окружающим. Вторая жизнь – внутренняя, ощущаемая в тонком теле и известная только нам самим. Третья – сокровенная тайная. Это жизнь даже самому человеку, да и то не каждому, известно лишь частично. Человечество уходящей расы очень много говорило и писало о гармоничном развитии личности. Но многочисленные воспитатели, знавшие лишь о мире внешнем и о человеке внешнем, так и не смогли помочь людям стать ответственными существами и сделать свой внутренний мир прекрасным. Потому и внешний мир, окружающий человека, вместо того, чтобы преображаться, утончаться и становиться прекраснее, становился все грубее и безобразнее. Внешнее автоматически отражало внутреннее состояние человека и соответствовало ему в точности. Но постепенно отвлекая от нашего «я» необходимой ему энергии личной выгоды, все-таки можно приучать личность действовать в сфере сверхличной. И именно там, в сфере духа, человек услышит голос безмолвия, голос своего божественного руководителя, личного Христа, который, давая пить воду мудрости, никогда не ошибается. Никто нам не расскажет, на что похож этот голос нашего духовного сердца. Это не мужской голос, и не женский, и это звук, не имеющий плоти. Это звук без звука, сноск. Но этот звук без звука настолько четкий, что если произносится слово с глухими согласными, то эту согласную не спутаешь со звонкой. Только собственный внутренний опыт может дать представление об этой Тайне из тайн, которые пока прикоснулись очень и очень немногие. Единственное, что надо бы знать, прежде чем спросить у кого бы то ни было, как узнать этот голос? Какие признаки того, что сердце слышит именно голос учителя незримого? Какие ощущения, когда сердце открывается? Так это то, что когда сердце открывается и прозревает подобные вопросы, никогда не возникают. Сердце знает абсолютно точно, когда оно знает и говорит с человеком.